сообразно со своим пониманием, конечно. Если кто-то пойман на воровстве или как зачинщик драки, молодчики дяни избивают такого до полусмерти прямо на месте преступления. Правда, говорят, что молодчики эти едят и пьют в харчевнях и постоялых дворах не платя при этом ни медика. С другой стороны, Дзянь тратит деньги направо и налево, так что многие торговцы имеют в лице его и его дружины отличных клиентов. Больше всего от тирании этого человека страдают владельцы маленьких лавок и ремесленники. В целом однако, жители Лянфана вполне смирились со своей судьбой и полагают, что могло бы быть и хуже. Преданы ли Дзяню его люди? перебил судья. Похоже, что так, ответил Доугань. Эти негодяи общим числом около 100 человек проводят всё время за хмельной чашей и азартными играми. Дянь набрал их из числа опустившихся граждан и дезертиров, служивших ранее в императорской армии. Усадьба Дяня, кстати, похожа на крепость. Она находится возле западных ворот города. Высокая внешняя стена утыкана железными пиками, а главный вход днём и ночью сторожат четверо вооружённых до зубов охранников. Судья Ди слегка помолчал, медленно теребя бакенбарды, а затем спросил, — А что тебе удалось узнать про Дакея? — Дакей, — отвечал Даогань, — живет возле речных ворот, живет спокойно, как и положено человеку, удалившемуся на покой. Но люди немало рассказывают про его отца, покойного домественника Дашона Дзяня. Это был сумасбродный старик, который большую часть времени проводил в загородном имении у подножия гор возле дороги, что выходит из восточных городских врат. Усадьба в этом имении старый мрачный дом, окружённый густым лесом. Люди говорят, что построили его больше двух веков назад на задах дома наместник устроил лабиринт площадью больше одного цина хитросплетение дорожек создают из ограды из густого кустарника и стен из речных валунов одни говорят что в лабиринте этом полным-полной ядовитых гадов. Другие утверждают, что наместник установил в нём многочисленные ловушки. Так или иначе, лабиринт так сложно устроен, что никто, исключая самого старого наместника, никогда не отваживался войти в него. Наместник же посещал лабиринт почти каждый день и проводил в нём нескончаемые часы. Судья Ади выслушал рассказ Долганя с большим интересом. "Прилюбопытнейшая история", воскликнул он. "Часто ли Докей навещает загородный дом?" Долгань покачал головой. "Нет. Докей уехал оттуда сразу же после похорон старого наместника и никогда не возвращался. В особняке сейчас никто не живёт, если не считать старика-привратника и его жены. Люди говорят, что это место населено демонами и что по ночам дух старого наместника бродит там. Все стараются объезжать имение стороной, даже при свете дня. Городская же усадьба наместника расположена у самых восточных врат. Но Докей продал её вскоре после смерти отца и купил нынешний свой дом на другом конце города. Дом стоит на пустоши в юго-западном квартале, возле самой реки. Сам я туда сходить не успел. Но люди говорят, что это богатый дом, обнесённый высокой стеной.